Спинасо продолжал настаивать и добавил, что когда Маттиа закончит своё первоначальное образование, он найдёт средства послать его в Тулузу, а потом в Париж в консерваторию. Но Маттиа твердил по-прежнему: расстаться с Реми никогда. "Ну ладно, по Реми", сказал Спинасо. "Я всё же хочу что-нибудь для тебя сделать. Я подарю тебе книжку" который ты найдёшь то, чего не знаешь. И он стал рыться в ящиках, пока не нашёл книжку под заголовком Теория музыки. Она была очень старая, очень измятая, очень истрёпанная. Но какое это могло иметь значение? Взяв перо, он написал на первой странице книги: "Пусть мальчик, когда станет большим артистом, вспомнит о парикмахере из города Манты. Не знаю, были ли тогда в Манте другие учителя музыки, кроме парикмахера из Пинасу, но нам посчастливилось встретить его. И, конечно, ни я, ни мать никогда его не забудем. Глава 8. Корова. Я всегда очень любил Маттиа, но после мамы я полюбил его ещё сильнее. Ведь Маттиа отказался от спокойного обеспеченного существования, от возможности получить образование, от будущего успеха для того, чтобы разделить со мной жизнь, полную случайности и опасностей, без уверенности не только в будущем, Но и в сегодняшнем дне я не мог сказать в присутствии Эспинасу, как взволновали меня слова Матти о том, что он никогда со мной не останется. Но когда мы вышли, я взял Матти за руку и крепко сжал её. Знаешь, теперь мы друзья навеки. Он улыбнулся, глядя на меня своими большими глазами. Я и раньше был в этом уверен. Матте, прежде так плохо справлявшийся с чтением, стал делать поразительные успехи с тех пор, как начал читать теорию музыки Куна. К несчастью, он не мог уделять учению столько времени, сколько хотел. Приходилось с утра до ночи быть в пути. Наконец, мы дошли до курорта с минеральными водами. которые были целью нашего путешествия. Действительно, советы вожака Медведя оказались правильными, и мы довольно быстро набрали 68 франков. 68 франков, смеевшимися у нас раньше 146, составляли сумму в 214 франков. Теперь мы могли идти в Шиванон. Причём решили пройти через Юссель, где ожидалась большая ярмарка рогатого скота, и где мы могли приобрести корову. До сих пор эта корова существовала только в нашем воображении, причём каждый из нас представлял её по-своему. Маттиа хотел скупить белую, а я мечтал о рыжей, в память нашей бедной рыжухи. наблюзвать доброй, ласковой и давать много молока. В мечтах всё это было чудесно, но как превратить эту мечту в действительность? Выбрать хорошую корову дело нелёгкое. По каким признакам следует её выбирать? Мы ведь этого не знали. Думетов в харчевнях мы наслушали с ещё различных страшных историй, Песчанин купил на ярмарке корову с прекрасным хвостом, таким длинным, что она могла отгонять им мух даже с кончика носа. А на следующее утро оказалось, что хвост у неё приклеенный. Другой человек купил корову с фальшивыми рогами. Третий, когда захотел подеть корову, увидел, что у неё вымя надутое, и что она даёт в сутки не больше двух стаканов молока.